Глава 4. Выставки импрессионистов В 1874 году Сезанн вместе с Писсарогель, Йоменом, Ренуаром, Моне, Берто и Моризо, Дега, Бракимоном, Денитис, Брандоном, Буденом, Кальсом, Каленом, Латушем, Лапином, Руаром и несколькими другими художниками, являвшимися в той или иной степени новаторами, В общем, в количестве 30 человек участвовал в выставке анонимного общества художников-живописцев, скульпторов и граверов надар бульвар Капуцинов, 35. Эта выставка имела такой же скандальный успех, как и салон отверженных. Но сверх всего у публики было здесь еще одно основание для недовольства. В то время как на выставку салона отверженных ходили даром, в виде дополнения к официальному салону, Для того, чтобы посмотреть импрессионистов, приходилось раскошеливаться. Импрессионисты – таково было имя, которым невольно окрестила публика этих живописцев при виде помещенной на выставке картины Моне, называвшейся «Импрессион» – впечатлением. Сезанн сверхожидания нашел покупателя для одной из своих картин, экспонированных на этой выставке. Дом повешенного, ныне находящийся в Лувре, был приобретен графом Дуриа, который уже раньше обнаружил свободу своих взглядов, открыв Кальса и Гюставо Калена. Стоит ли говорить, что экстравагантная покупка картины Сезанна дискредитировала этого любителя в глазах окружающих его знатоков? Три года спустя, в 1877 году, Сезанн вновь выставляется вместе с некоторыми участниками той же группы в доме номер 6 на улице Лепелетие, в арендованном помещении. На этот раз по совету Ренуара манифестанты без колебаний называют себя импрессионистами. Это было сделано не потому, что они претендовали на новую живопись. Они довольствовались тем, что честно говорили публике. Вот живопись, которой вы не любите. Если вы войдете, тем хуже для вас. Денег не возвращают. Но такова магия слов, что в конце концов стали верить, что новое слово означало новую школу. Это недоразумение до сих пор не рассеяно. «Разве у нас не продолжают, — говорил мне по этому поводу Ренуар, — видеть лишь авторов теорий в художниках, чья единственная цель была писать, по примеру древних, радостными и светлыми красками? Что до Сезанна, то стоит ли прибавлять?» что его картины на этой выставке вызвали снова единодушное осуждение. Сам Гюисманс, восхваляя подлинность искусства художника, говорил о сногсшибательных нарушениях равновесия, о накренившихся набок, словно пьяных домах, об искривленных фруктах в посуде на веселе Хотя в это время, как и в течение всей жизни Сезанна живопись была его преобладающей страстью, но шедевры литературы далеко не оставляли его равнодушным. Он отдавал предпочтение Мольеру, Рассину и лафонтену Из современных ему писателей он очень высоко ставил Ганкуров, Бодлера, Теофиля Готье, Виктора Гюго, словом, всех тех, кто дает красочные образы. В связи с поэмой, написанной Готье в честь Делакруа, он дошел до того, что сам сложил стихотворную строчку в честь поэта. Готье — великий Готье, влиятельный критик. Сезанн даже являлся одним из завсегдатой в салоне Нины де Виллар, столь радушной к поэтам того времени. В ее доме отсутствовала какая бы то ни была напыщенность. Тому, кто приходил не пообедав, разогревали блюдо сдвигались за столом, чтобы дать ему место. Наконец, там всегда было что покурить. Именно здесь Сезанн познакомился с кабанером. одним из своих ранних почитателей. Кабанер был отличный малый, слегка поэт, слегка музыкант, слегка философ. Слишком много правды в том, что фортуна ему не неблагоприятствовала. Но он никому не завидовал. Так сильна была его вера в свое музыкальное дарование. Его внутреннее убеждение состояло в том, что судьба в своей несправедливости сделает его неудачником. С полной готовностью он принимал свою участь. Я, — любил он повторять, — я войду в историю главным образом как философ. Многие из его словечек передавались из уст в уста. Мой отец, — говорил он, — был человеком типа Наполеона, только менее глупым. А в другой раз я и не знал, что я так известен. Со мной здоровался вчера весь Париж. кабанер не прибавлял при этом, что он участвовал в похоронной процессии. Во время осады Парижа, при виде сыпавшихся градом снарядов, Кабанер с любопытством спросил Коппе. — Откуда эти снаряды? — Коппе шеломленный. — Очевидно, это осаждающие, которые в нас стреляют. Кабанер после некоторого молчания. — Что это, все пруссаки? — Коппе вне себя. — А вы хотите, чтобы это был кто? Кабанер не знаю Другие народности. Не меньшей оригинальностью отличались его реплики, касавшиеся близкой им области музыки. Когда пьеса «Гуно», сыгранная им вслед за произведением своей собственной композиции, была встречена аплодисментами, он заметил. Да, это две прекрасные вещи. А на вопрос, можете ли вы передать тишину в музыке, Комонер, не задумываясь, ответил. Для этого мне понадобится содействие, по крайней мере, трех военных оркестров. Сезан признавал за ним талант, как это явствует из письма, в котором он рекомендует музыканта своему другу Ру. Но те, кто не был ослеплен симпатией к Каванеру, держались иного мнения. Правда, Сезан считал музыку низшим родом искусства, за исключением шарманки, чья меланхолия пленяла его сентиментальную душу. Он наслаждался также ее точностью. «Вот это настоящее воплощение!» — говорил он. Кабанер был не единственным человеком, расточавшим свое одобрение Сезонну. Сезон нашел большую моральную поддержку в одном скромном министерском чиновнике, занимавшемся иногда коллекционерством, Шоке, с которым его познакомил Ренуар. Страстно увлеченный искусством Делакруа, Шоке почувствовал в Ренуаре своего любимого мастера. Отношения их сложились следующим образом. Ренуар настойчиво говорил Шоке о Сезанне и даже побудил его приобрести один из этюдов, купальщиц Но оставалось самое трудное для Шоке – водворить у себя это маленькое полотно, ибо больше всего на свете коллекционер боялся вызвать недовольство своей супруги. И вот он сговорился с Ренуаром, что тот принесет картину якобы для того, чтобы показать ее. и затем, уходя, забудет захватить ее с собой. Таким образом мадам Шоке будет иметь время привыкнуть к ней. Так и сделали. Ренуар явился с маленькой картиной. «Ах, как это забавно!» — воскликнул Шоке намеренно громко, чтобы привлечь внимание жены, затем, обратясь к ней, «Мари, посмотри же на эту картину, которую Ренуар принес мне показать!» Мадам Шоке сказала какой-то приличествующий случаю комплимент, и Ренуар, уходя, забыл картину. Когда мадам Шоке из любви к своему мужу стала терпимо относиться к купальщицам, Шоке попросил Ренуара привести к нему Сезанну. Сезанн, который не слишком заботился о своем туалете, явился в старой фуражке, позаимствованной им у Гелиомена. Прием от этого не стал менее сердечным. Первые слова сезанна обращенные к Шоке, были. «Ренуар мне говорил, что вы любите Делакруа». «Я обожаю Делакруа. Мы вместе посмотрим то, что у меня есть из его вещей». Началось с восхищения картинами, висевшими на стенах. Затем были опустошены ящики, в которых хранились акварели, чтобы уберечь их от света. Так как вскоре вся мебель оказалась загроможденной картинами, то остальное было разложено на полу, и Шаке и Ренуар, стоя на коленях, передавали друг другу де лакруа. Восхищение Шаке картинами Сезанна лишь возрастало вместе с его уважением к художнику, который сразу же сделался своим человеком в его доме. Шаке не упускал случая петь хвалой Сезанну. В его присутствии нельзя было заговорить о живописи без того, чтобы не услышать этих двух слов. а Сезанн? Однако ему упорно не удавалось побудить кого-нибудь приобрести хотя бы самую маленькую картину Сезанна. Шоке был счастлив уже тем, что мог заставить слушать себя, когда он принимался говорить о своем художнике. Однажды, весь сияя, он явился к Ренуару. Он добился того, что их общий друг Б, один из первых покупателей-импрессионистов, Согласился взять маленький этюд Сезанна. — Я вас не прошу повесить его у себя, — сказал Шоке, робко поднося свой подарок. — О, нет, — возразил д какой пример я подал бы своей дочери, которая учится рисованию. — Но вы доставите мне столько удовольствия, — продолжал Шоке, — если дадите мне обещание взглядывать время от времени на эти яблоки. Вам надо только сунуть вот этот клочок полотна в свой ящик. Так как это не было связано ни с какими издержками, Б. пошел на все, что от него требовали. Когда впоследствии цены на вещи Сезанна возросли, Б. отыскав на дне ящика маленькую картину, о которой он в конце концов успел забыть, отнес ее немедленно к торговцу. «Если бы этот сумасшедший Шоке был еще на этом свете, — заявил он, потирая руки, — Как бы он был счастлив, что Сезанн стал теперь продаваться! Сезанн написал ряд портретов в шоке, из которых один, относящийся к 1877 году, и изображающий модель, сидящий в кресле, долгое время пользовался исключительной известностью вследствие того, что его принимали за портрет Анри Рошфора. К этому же самому времени относятся отдыхающие купальщики. так как друг квнр нашел что в этой картине были очень удачные места сезан немедленно преподнес ее ему начиная с 1877 года сезан больше не выставлялся с группы импрессионистов да он и признавал только салон французских художников правда когда кто нибудь из его приятелей бывал туда принят сезан говаривал ему с иронией по у тебя появился талант но тем не менее мечтой всей его жизни было взять с бою эти двери которые так упорно оставались закрытыми для него по его мнению выставляться в одном салоне с буггеро значило заехать ногой взад академии художеств надо признать что подобный способ выражения не мог содействовать тому чтобы снискать сезанну расположение банды бугеро и это тем более что многие из его собственных друзей открыто считали его неудачником в их числе был даже байль отныне спустившийся на землю после того как он прошел полосу своих поэтических кризисов во время которых он трагически восклицал я потерял мой идеал байль кончил тем что порвал все отношения со своим прежним товарищем по колледжу которого он упрекал в отсутствии чувства действительности и в том что он не являлся социальной силой. Поспешим прибавить, что Сезанн нисколько не сердился на друга Баптистена за эту измену. Вот в каких выражениях рассказывает другой из его старых друзей Дюранти о своем посещении мастерской Сезанна, выведенного им под именем Майобера. «Мои глаза разбежались от такого количества огромных полотен, развешанных повсюду и так чудовищно расписанных, что я остановился как окаменелый. — О! — сказал Майлбер с тягучим носовым ультрамарсельским акцентом. — Мсье любитель живописи! Вот крохи с моей палитры! — прибавил он, указывая на самые гигантские из своих полотен. В то же мгновение раздался крик попугая. — Майлбер — великий художник! «Это мой художественный критик», — сказал мне художник со смущенной улыбкой. Затем, заметив, что я с любопытством обозревал целый ряд расставленных на полу больших аптекарских банок, снабженных сокращенными латинскими надписями, Майобер пояснил. «Это мой ящик с красками. Я хочу показать другим, что с помощью аптекарских зельев Я достигаю настоящей живописи, между тем, как они со своими великолепными красками. Они не в состоянии создать ничего, кроме дряни. Тут непереводимая игра слов. «Дрог» по-французски означает одновременно и аптекарский товар, лекарственные снадобья и нечто ничего не стоящее, дрянь. «Видите ли, — сказал мне Майобер, — живопись невозможна без темперамента». Он окунул ложку в одну из аптекарских банок, извлек оттуда целую пригоршню зеленой массы и наложил ее на холст, на котором несколько линий обозначали пейзаж. Он сделал кругообразное движение ложкой, и из того, что он намалевал, с грехом пополам выступил лук. Я заметил тогда, что краска на его картинах была толщиной примерно в сантиметр. и образовывала холмы и долины, как на каком-нибудь рельефном плане. Несомненно, майор Берр полагал, что килограмм зеленой краски был более зеленым, чем один грамм той же краски. Не впадая в отчаяние, Сезан ежегодно отправлял в салон две картины, которые неизменно отвергались. Как вдруг в 1882 году он имел удовольствие узнать, что одно из его полотен, портрет, было принято. Следует, однако, сказать, что он попал в салон, так сказать, с заднего крыльца. Друг Сезанна Гельме, входивший в состав жюри, исчетно пытавшийся спасти этот портрет при втором голосовании, взял его на свою ответственность, ибо в то время каждый член жюри пользовался привилегией принимать в салон картину какого-нибудь из своих учеников, без всякого ее обсуждения. Так, в каталоге салона 1882 года на странице 46-й значится следующее «Сезанн Поль, ученик Гельмэ, портрет Л.А.». Впоследствии, во имя соблюдения законности, у членов жюри отняли это царское право, что лишило Сезанна и вы единственной возможности вторично попасть в салон-бугеру. Но художнику посчастливилось быть допущенным в не менее официальное место, на Всемирную выставку 1889 года. Правда, и на этот раз он попал туда благодаря протекции, или, точнее говоря, благодаря сделке. Шоке очень просили дать изысканную мебель для того, чтобы поместить ее на выставке. Тот, в принципе, согласился, но поставил формальным условием, чтобы было выставлено также одно из произведений Сезанна. Картина эта, само собой разумеется, была выдворена под самым потолком, так что различить ее могли только ее владелица, сам автор. Как бы там ни было, можно себе представить радость Сезанна, когда он увидел себя еще раз выставленным. Но эта радость, увы, была неполной. Уже не было отца-художника, чтобы разделить ее. Сезанна имел несчастье потерять отца за четыре года до того, в 1885 году. Но ему оставалось утешение сознавать, что столь оплакиваемый отец сохранил до последнего дня непоколебимую веру в конечный триумф своего сына. Эта исключительная вера Сезанна питалась его отцовской гордостью. Недаром он говорил «Я, Сезанн, я не мог породить кретина!» Что же касается матери художника, которая умерла спустя восемь лет после Всемирной выставки в 1897 году, то она совсем из иных побуждений жаждала увидеть вознагражденными старания своего сына. Она чувствовала, как страдал ее поле от того, что оставался непризнанным. Вообще же, продавались его вещи или нет, это не имело никакого значения в ее глазах, поскольку малыш имел на что жить. В 1890 году Сезанн экспонировал три картины на выставке «Двадцати» в Брюсселе. Пейзаж, некогда принадлежавший Роберу де Боньер, а ныне Берлинскому музею, хижину в Авере на Уазе из собрания «Шоке» и, наконец, одну из композиций купальщиц Эта последняя картина была изрешечена художником ударами шпателя, затем реставрирована и, в конце концов, оставлена незаконченной. Спустя два года, в 1892 году, Сезан создал одну из наиболее значительных своих произведений — «Игроков в карты». Предварительно он сделал несколько отдельных этюдов различных персонажей, которые должны были фигурировать в картине. Существует также вариант этой картины несколько меньшего формата и без девочки, которая, стоя возле стола, смотрит на игру. В том же 1892 году я впервые увидел картины Сезанна. Это произошло у Танги, мелкого торговца красками с улицы Клозель, ставшего благодетелем непризнанных художников. Папаша Танги на том основании, что во время коммуны он чуть не был расстрелян сторонниками порядка, стал считать себя чем-то вроде революционера. На деле был славный малый, оказывавший кредит художникам и страстно интересовавшийся их работами. Правда, он отдавал весьма явное предпочтение тем из них, кого не без пафоса и с почтением он называл «господа, принадлежащие к школе». Гильемен, Сезанн, Ван Гог, Писаро, Гоген, Виньон и другие. Принадлежать к школе было в его глазах равносильно другому достоинству — быть современным. А чтобы стать таковым, надо было прежде всего, по мнению папаши Танги, изгнать с палитры кофейную гущу и писать густо. Тот, кто имел дерзость спросить тюбик черной краски, губил себя в глазах семейства Танги. Однако в своей снисходительности и доброте папаша Танги в конце концов возвращал свое расположение несчастному художнику, старавшемуся честно заработать себе на хлеб с помощью черной слоновой. К тому же, уподобляясь в этом отношении тем буржуа, которых он так хулил, добрый папаша Танги в глубине души был убежден, что работа и хорошее поведение не только являются необходимыми условиями. но и существенной составной частью успеха. Случалось, что стоя перед таким этюдом, написанным самой скверной кофейной гущей, он откровенно высказывался об авторе. Он не принадлежит к академии. Ему трудно будет пробиться, но все-таки он в конце концов выкарабкается, потому что он не играет на скачках и никогда не ходит в кафе. Так как еще не наступило время моды покупать за высокую или даже за низкую цену ужасы, то на улицу Клозель почти никто и не заглядывал. Однако если случалось, что появлялся какой-нибудь любитель, желавший приобрести Сезаннов, Танги сопровождал его в мастерскую художника, ключ от которой находился в его распоряжении. Здесь предоставлялась возможность свободно выбирать среди груды картин цена на которой была раз навсегда установлена — сорок франков за маленькие и сто за большие. Среди полотен встречались такие, на которых Сезанн написал сразу по несколько этюдов различного содержания. Он предоставил Танги право разрезать на части такие картины. Эти клочки этюдов были предназначены для любителей, которые не имели возможности уплатить ни ста франков, ни даже сорока. Таким образом можно было порой увидеть, как Танги с ножницами в руках продавал в розницу маленькие этюды, между тем, как какой-нибудь нищий меценат, протягивая ему Луи, собирался унести три яблока Сезана. К тому времени, как я познакомился с Танги, положение дел несколько изменилось. Не то чтобы любители стали более прозорливыми, но Сезан забрал обратно ключ от своей мастерской И папаша Танги, которого Эмиль бернар убедил, наконец, в превосходстве определенного рода произведений над другими, хранил, как зеницу оха, несколько оставшихся у него вещей Сезанна. Тем не менее, он никогда не ссылался на то, что у него частная коллекция, средство, сила воздействия которого на покупателя была ему неизвестна. тем более он не выставлял в качестве предлога для повышения цены на какую-нибудь картину личные вкусы мадам Танги. Но мечтая о том, чтобы впоследствии устроить выгодную сделку, которая позволит ему обеспечить себя и открыть неограниченный кредит даже художникам, не принадлежащим к академии, он кончил тем, что запер своих сезанов в сундуке. После его смерти, почти не вызвав аукционной борьбы, Они были проданы в отеле Дру.